Кузина спросила, прочла ли Лотта книгу, которую она на днях послала ей. «Нет», — отвечала Лотта, — «она мне не понравилась, возьмите ее назад, и прежняя была не лучше». Спросив, что это за книги, я поразился ее ответу. Во всех ее суждениях чувствовалась самобытность, и с каждым словом мне открывалось все новое очарование в ее лице —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 И лишь после того, как Лотта вовлекла в разговор наших спутниц, заметил, что те все время сидели с отсутствующим видом. Кузина не раз посматривала на меня, насмешливо наморщив носик, но мне это было безразлично. Речь шла о любви к танцам. «Пусть эта страсть порочна», — сказала Лотта. «Сознаюсь вам, что ставлю танцы выше всего».